К Лоргу я вернулся спустя пару часов, после встречи с у ш а с т о м Озвучивая свое решение, я почти получил от него полный латный доспех, башенный щит и... «Матадор, я обучил тебя основам. Ты можешь называться тяжелым пехотинцем. Все остальные твои навыки ты найдешь в бою. Только там ты найдешь навыки, которые тебе действительно нужны». «В честь становления тебя как тяжелого пехотинца...» Я вручаю тебе этот башенный щит, эти латные доспехи и оружие. Оружие, которое ты выберешь сам. Он указал на стойку с боевым оружием. Я посмотрел на нее и все для себя решив, обратился к л о р к у Прости, лорг, здесь нет оружия, которое мне необходимо. Тут я впервые увидел у д и в л е н н о е в ы р а ж е н и е лица у лорга. Ты прекрасно знаешь, что не черный а д а м а н т и делает бойца бойцом. Я неправильно выразился, лорг. Я не претендую на адамантии, уж тем более черный. Я хотел сказать, что здесь нет того типа оружия, что мне нужно. Здесь собраны копии всех видов оружия континента. Что же ты хочешь, Матадор? Я описал ему булаву, достаточно тяжелую, в длину моей руки, с шипами в мою ладонь и, главное, прочность. чтобы она не разваливалась от моего с ней обращения. Ты озадачил меня. Я закажу это оружие у моего брата-кузнеца, но более я для тебя делать не стану. Ты должен пройти свой путь сам. Приходи через пару дней. Пару дней я занимался тем, что у хромого Дэйва мастерил себе мебель в личную комнату. Успел сделать кровать, две тумбы и шкаф. Все из дуба. Не эксклюзив и без резьбы. Но мне нужна была просто добротная мебель. Мешок сена на полу уж очень удручал. Не устраивал он меня, как кровать. Через два дня я пришел к лоргу. Он вручил мне все, что обещал. И мою булаву. Моя булава. Она выглядела своеобразно. Шестигранная палка с ручкой. Палка п а с т и в толщину моей руки. Выемки для захвата одной рукой присутствовали. На конце шар, а на шаре длинные, как я и заказывал, шипы. Похоже, это булава была на ёжика, которого насадили на шестигранный штырь. Внимание! Вы выполнили квест «Тяжёлая пехота. Часть 12». Получено в собственность. Полный тяжёлый доспех. Пашенный щит. Оружие. Опыт 2000. Да, ещё одно. б а ш е н ы м щитом они обозвали мою дверь. Ту самую, что я когда-то снял со входа. Нет, вы не подумайте. Грех жаловаться. Дверь была и удобна, и крепка. Но, блин, это дверь. И где мой щит? Кстати, дверь в инвентарь не убиралась. Система писала. Не габарит. Я твердо решил поговорить с Дэйвом насчет щита. Может, подскажет чего. «Скорее всего, придется самому делать». Напялив доспех, состоящий из девяти предметов, я почувствовал себя, как в армии, в мехе. з е р к а л не было. На цвет доспех был грязно-серого цвета. Он казался старым и сильно поношенным, но был довольно плотным, нержавым и в хорошем состоянии. Подклад к нему тоже прилагался. И стоит отметить, что шлем был под мою вытянутую вперед морду и с проемами для рогов. Или у них тут были уже таураны, или этот шлем система под меня состряпала. Заглянув в инвентарь, обнаружил такую запись. «Переносимый вес – 270 из 560». «Не еленькое снаряжение. Почти половину инвентаря сожрало». «Эх, делать нечего». Надо бы ящик с инструментом выложить. Не думаю, что он мне в походе понадобится. С такими мыслями я направился в таверну, которая затарялся едой и скинул инструмент в личной комнате. Далее мой путь лежал городским в о р о т а м Я решил идти в поход на гнолов. Это что-то типа собака-человеков, ведущих племенной образ жизни. Я уже понял, что среди них мне соперников нет». Но хотелось попробовать свои силы. Если все так, как мы рассчитывали, то же вдвоем можем неплохо выходить на охоту. Надо будет еще свежевательству по уму научиться. Тушу-то я разделаю, а что дальше? Леголаз говорил, что у разного зверя ь разные части ценятся. У кого когти, у кого шкура. Дойдя до ворот, сквозь привычный гул я вышел из города и увидел занятную картину. У ворот стоял игрок в серой хламиде и сандалиях из дощечек. Он подходил ко всем, проходящим мимо пати, и что-то говорил. Я сначала подумал попрошайка, хотя кому хватит мозгов оплачивать аккаунт и попрошайничать. И только когда он подошел ко мне, до меня дошло, кого я встретил. «Хилл, три золотых сутки», — сказал он мне безразлично. Я так прикинул. Было бы неплохо идти с Хилом, тогда останавливаться не надо будет на регенерацию, да и вот излишнего самомнения по поводу своей крутости убережет. Правда, я думал, Хилы живут пожирнее, да и карлик он какой-то. — Что-то хреново ты выглядишь, да и одет ты, бюджетненько, левел-то какой? — в лоб спросил я. — Издержки реальности, пришлось продать весь шмот, деньги нужны Левел 27. От с и л от 120 до 150. с к л о н н о с т и нет к хилю и темных и светлых. о н и л и ш ь к а р Империала. и За такие деньги я могу и п о п р и л и ч н ы е хила найти. На самом деле, сколько стоит найм хила, я понятия не имел. Просто решил поторговаться. Я не только хил. У меня есть бафы на скорость, на сопротивление. Поэтому цена такая, торга нет. Отрезал он. «Хм, ну, держи группу». Я скинул ему группу и оплатил сутки найма. «Куда фармить идем?» Задал он мне вопрос, явно повеселев от перечисления золотых. «Гнолом, тебя, кстати, как звать-то? Чего ник спрятал?» Спросил я его. «Чтобы нубы на почту не долбились. Через одного бесплатно хилить просят. Звать меня Акрун». «Тут звать Таблеткин». «Ты бы еще капсульником назвался», – закончил он мою фразу. «Хм, понятно. Парня постоянно подкалывают. Медицинские капсулы – уже неотъемлемая часть медицины, как термометра в старину». «Помню, отец рассказывал, что раньше термометры из ртути делали. Экстремалы были наши предки, ей-богу. Сейчас до наших времен только таблетки дошли». но и те архаизмом считаются. «Не обижайся, просто ник у тебя экстравагантный. Меня тут м о т о д о р о м кличут». «Будем знакомы, Мот. Насчет фарма хотел спросить. Лутом делишься? Я возьму, что самому не надо». «Может, я на него странно посмотрел? Он тараторить начал, словно я его прибить решил». «Нет, ты не подумай, я лишнего не возьму. Скажешь, отдам часть». Мот, мне правда денег надо, край. Эх, что с вами делать, жертва виртуальных капсул? Бери, мне не жалко. Спасибо, Мот. А ты кто по классу? Я, честно, таких бронированных башен не видел. Тяжелая пехота. Не слышал такой. А ты зачем дверь на спине носишь? Это башенный щит. А ручка на внешней стороне тогда зачем? Это башенный щит, изготовленный из двери, которую выбили головой одного очень любопытного лекаря. Так мы и припинались, пока шли до лагеря гнолов. т а б л е т к и меня доставал своими вопросами, а я не особо спешил на них отвечать. Мы шли по тропке, которую мне указал ушастый, и по прикидкам оставалось нам минут десять до лагеря гнолов. Слева из кустов мою броню тренькнула стрела, вторая уже вотнулась в щит. за которым с поразительной скоростью оказался и т а б л е т к и Он встал между мной и щитом. Места ему хватало. «ПК-шеры!» а Процедил сквозь зубы т а б л е т к и к т о «Убийцы игроков. Разбоем промышляют». «Ню-ню! Сейчас я ПК-шерами а промышлять буду». Я взглянул через щит. и увидел, что стрелы в щите торчат под углом, как будто выстрелы были сверху. Значит, лучник наверху, на дереве. Пригляделся, и точно сидит кулек на верхней ветке. Еле успел убрать голову, как в щит в о т н у л а с ь еще стрела. «Эй, с е м с и м откройся! Железка с дверкой! Тут проход платный!» — прозвучал голос из кустов. «И почем нынче?» — поинтересовался я. «Нынче такса все, что есть. Только для тебя скидка. Дверь себе оставь!» Заржал кулек на дереве. е 200 золотом, ребят, и мы пошли дальше!» Я решил выманить одного из двух выявленных игроков. в л ё н я гляди, у Кирнов завелись деньги!» и х е Снова ржач. «Клади рогатый на дорогу, сам отходи от денег!» Я понимаю, что меня так просто не оставят. А вот если выйдет тот, что в кустах, и у меня получится броском его оглушить, то второй на дереве никуда не денется. Оглушать я собрался заготовкой для цельного, выточенного из массива табурета под мое седалище. Точнее, под два. Не распилил пополам еще. Забыл выложить. Из себя эта заготовка представляла обтесанное бревно, длиной в две моих руки и шириной в локоть. Для полета как снаряд подходило идеально. Да и опыт метания подручных предметов уже есть, и потерять не жалко. Я отсчитал 200 золотом и положил на дорогу. Сделал 10 шагов назад. Из кустов вышел первый. Серо-зеленая одежда, то ли кожа, то ли л о х м о т ь я не рассмотрел. Я следил за его п е р е д в и ж е н и е Вот он подходит, нагибается, начинает собирать монеты. Время! Погнали!